Фельдшер, который взял у меня записку, в малой зоне стоял тут же. Я негромко спросил его, где записка. Никакой записки я в глаза не видел. Если до послезавтрашнего дня я ничего нового об Андрею Михайловиче не узнаю, я еду на дорожные работы в сельхоз на прииск к чертовой матери. Вечером следующего дня, уже после поверки, меня вызвали к зубному врачу. Я пошел, думая, что это какая-то ошибка, но в коридоре увидел знакомый черный полушубок Андрея Михайловича. Мы обнялись. Еще через сутки меня вызвали. Четырех больных из лагеря повезли в больницу. Двое лежали, обнявшись на санях розовольных, двое шли за санями. Андрей Михайлович не успел меня предупредить о диагнозе. Я не знал, чем я болен. Мои болезни... Дистрофия, пилагра, цинга еще не подросли до необходимости в госпитализации лагерной. Я знал, что ложусь в хирургическое отделение. Андрей Михайлович работал там, но какое хирургическое заболевание мог я предъявить? Грыжи у меня не было. Остеомиелит четырех пальцев ноги после отморожения – это мучительно, но вовсе недостаточно для госпитализации». Я был уверен, что Андрей Михайлович сумеет меня предупредить, встретит где-нибудь. Лошади подъехали к больнице, санитары втащили лежачих, а мы, я и новый товарищ мой, разделись на лавочке и стали мыться. На каждого давался таз теплой воды. В ванную вошел пожилой врач в белом халате и, смотря поверх очков, оглядел нас обоих. — Ты с чем? — он, тронув пальцем плечо моего товарища. Тот повернулся и выразительно показал на огромную паховую грыжу. Я ждал того же вопроса, решив пожаловаться на боли в животе. Но пожилой врач равнодушно взглянул на меня и вышел. «Кто это?» — спросил я. «Николай Иванович, главный хирург здешний, заведующий отделением. Санитар выдал нам белье. Куда тебя это относилось ко мне?» «А черт его знает. У меня отлегло от сердца, я уже не боялся». Но тем ты болен в натуре, скажи. Живот у меня болит. Аппендицит, наверное, сказал бывалый санитар. Андрей михайлович я увидел только на другой день. Главный хирург был им предупрежден о моей госпитализации с подострым аппендицитом. Вечером того же дня Андрей Михайлович рассказал мне свою невесёлую историю. Он заболел туберкулезом. Рентгеновские снимки и лабораторные анализы были угрожающими. Районная больница ходатайствовала о вывозе заключенного Андрея Михайловича на материк для лечения. Андрей Михайлович был уже на пароходе, когда кто-то донес начальнику санотдела Черпакову, что болезнь Андрея Михайловича ложная, мнимая, туфта по лагерному. А может быть и не доносил никто майор Черпаков был достойным сыном своего века подозрений, недоверия и бдительности. Майор разгневался, распорядился снять Андрея Михайловича с парохода и заслать его в самую глушь, далеко от того управления, где мы повстречались. И Андрей Михайлович уже сделал тысячекилометровое путешествие по морозу, но в дальнем управлении выяснилось, что там нет ни одного врача, который мог бы накладывать искусственный пневмоторакс. Вдувание уже делали Андрея Михайловича несколько раз, но лихой майор объявил пневмоторакс обманом и жульничеством. Андрею Михайловичу становилось все хуже и хуже, и он был чуть жив, пока удалось добиться у Черпакова разрешения на отправку Андрея Михайловича в западное управление, ближайшее, где врачи умели накладывать пневмоторакс. Теперь Андрею Михайловичу было получше, несколько вдуваний были проведены удачно, и Андрей Михайлович стал работать ординатором хирургического отделения. После того, как я немного окреп, я работал у Андрея Михайловича санитаром. По его рекомендации и настоянию я уехал учиться на курсы фельдшеров. Окончил эти курсы, работал фельдшером и вернулся на материк». «Андрей Михайлович есть тот человек, которому я обязан жизнью. Сам он давно умер. Туберкулез и майор Черпаков сделали свое дело. В больнице, где мы работали вместе, мы жили дружно. Срок у нас кончался в один и тот же год, и это как бы связывало наши судьбы, сближало. Однажды, когда вечерняя уборка закончилась, санитары сели в углу играть в домино и застучали костяшками». «Дурацкая игра», — сказал Андрей Михайлович, показывая глазами на санитаров и морщаясь от стука костяшек. «В домино я играл один раз в жизни», — сказал я. «С вами, по вашему приглашению, я даже выиграл». «Не мудрено выиграть», — сказал Андрей Михайлович. «Я тоже впервые тогда взял домино в руки. Хотел вам приятное сделать».